Первый звонок раздался, когда не было еще и семи. Черт побери, я не собирался вставать настолько рано. Половину ночи провертелся в постели, как Гитлер в аду. И когда проваливался в сон, решил, что с утра пошлю к чертям работу, высплюсь и поеду к Эми и Лисе. И вот теперь какая-то зараза меня разбудила. Я снова почти заснул, отключив противное жужжание. Но оно повторилось еще раз. А потом точно такая же вибрация постигла мой второй телефон, номер которого имелся у весьма ограниченного количества людей. «Да твою же мать, кому я могу понадобиться в такую рань?» «Алло!» – буркнул в трубку, прошлепав к окну, чтобы убедиться, что за ночь планету не накрыл какой-нибудь тотальный трындец вроде апокалипсиса или нашествия инопланетян. И натурально охренел, услышав едва ли не визг на том конце связи. «Владик! Владик, ты цел?» «Я как сегодня увидела в новостях перестрелку, так чуть не умерла». «Господи, ты цел?» Я даже отнял телефон от уха, чтобы убедиться, что меня не приглючила, и звонила одна из моих бывших. «Какую перестрелку?» – Прохрипел в телефон. «Ну, ту, где ты спасал ребенка. Почему ты не говорил мне, что у тебя есть ребенок, когда мы встречались? Владик, я бы его приняла, клянусь!» Это разбудило почище чашки крепкого горячего кофе, выплеснутого на живот. «Сон как рукой сняло. Какого хрена вообще творилось? Перезвоню», – пообещал ей несбыточное и, отрубив связь, открыл поисковую строку новостей. А через десять минут, наскоро нацепив на себя первые попавшиеся шмотки, мчался к дому родителей. «Влад», – удивленно воскликнул отец, открывший мне дверь, – «что-то случилось? Он наверняка тоже едва поднялся с постели и даже не успел толком одеться. На папе красовались домашние штаны и халат». Лицо было заспанным, но со следами неподдельной тревоги. Значит, новости пока до него не добрались. «Где мама?» – потребовал я ответа, входя в дом. «Спит? После вчерашнего, наверное, до полудня будет в постели. А что?» «А то!» Я подошел к столу и положил перед отцом телефон. Включил запись новостей. Кадры того самого видео, которое засняла, бог весь, какая ее звали, Альбина, что ли, появились первыми, после чего голос ведущего стал вещать о том, что известный бизнесмен спасал дочь от угрозы, которая возникла по вине ее матери. Остальное было сплошь домыслами канала, вроде того, что теперь наследница многомиллиардного состояния в хороших руках. А таких матерей нужно изолировать от детей. Конечно, весьма корректной форме, но от этого хрен был редьки не слаще. «Откуда это у них?» – выдохнул отец, растерянно садясь за стол. «А ты не догадываешься?» – хмыкнул я, покосившись на бутылку спиртного. Нет, пожалуй, от виски в столь раннее время стоило воздержаться, а то так и до алкоголизма рукой подать. Думаешь, мама передала? А кто еще? Бред, она бы не стала, ей незачем себя подставлять. Я покачал головой, сел напротив отца и растер лицо ладонями. В целом, он был прав. И я рассчитывал на то, что мама в взаправду бы такого не сделала, но... В своем желании забрать Алису себе она уже зашла довольно далеко и успела натворить такого, чего я никак от нее не ожидал. «Я уже ничего не знаю», – признался отцу. «Но все это дико бесит. Мне уже позвонили даже те, кого я вообще не собирался слышать никогда в жизни. И чем это завершится, ума не приложу». «А Эмма, она уже знает?» «Надеюсь, нет, собираюсь к ней прямо отсюда. Бедная девочка». О, с этим я был категорически согласен. С тех самых пор, как я и мое семейство появились в жизни Эммы и Алисы, похоже, у них только и было, что ворох проблем и маленькая тележка из вечных тревог. «Если это не мама, то кто?» спросил я в никуда, не особо понимая, что со всем этим дерьмом делать дальше. «Не знаю», – пожал плечами отец. «Может». Папа задумался, глядя на меня, я же спокойно, насколько было возможно, ждал. Что же он скажет? А может, это мать Эммы, она ведь с ней вчера куролесила? Хм, мать Эммы для меня была темной лошадкой. С одной стороны, наносной лоск и останки было роскоши, с другой явный синдром алкоголика с печатью во все лицо. Но откуда у нее появилась эта запись? Черт, кромольские, идиотские вопросы! Кажется, кто-то подпоил твою мать, а потом под каким-то предлогом забрал записи у чертовой альбины! Или подружка Аля вовсе бухала вместе с моей матерью и Антониной? «Может», – тихо проговорил я и направился к выходу из дома, по дороге доставая телефон. «Эмма!» Я с облегчением услышал, как мне ответили. Не мог пока понять по голосу, знает уже она о том, что случилось или нет, но счел хорошим знаком, что Эмма не стала посылать меня в черный список с порога. «Я хочу приехать к тебе с Лисой», – сказал, выруливая на шоссе. «Не стоит». «Черт, значит, знала». «Стоит, нам нужно многое обсудить». Возникла пауза. Я физически чувствовал, как Эмма размышляет, а потом словно отстраняется. «Не стоит, я просто хочу покоя». Я не успел ничего сказать, да и не желал говорить по телефону, когда она положила трубку. Конечно, прекрасно понимал ее состояние и желание спрятаться ото всего, включая меня, но и мириться с этим не хотел. Подобное могло нас развести». А этого я желал в самую последнюю очередь. Поэтому сделал то единственное, что мог сейчас. Увеличил скорость, мчась на всех парах к дому Эммы и Лисенка. И через двадцать минут понял, что все напрасно. Эммы и Алисы дома не оказалось. Я жал и жал чёртову кнопку дверного звонка, пока у меня не стал отниматься палец. А сам набирал и набирал номер Эммы. Но абонент раз за разом был вне зоны доступа. Эмма попросту исчезла, и я не представлял, где мне её искать.